«Без сомнения. А тут еще вы разложили на подносе штампы». «Неужели вы думаете, что он их успел разглядеть и сообразить, что к чему?» «Не знаю. Но может рассказать о них. А кроме того, он видел меня». Хриплый голос удрученно прошипел. «Да, Хабровичу этого будет достаточно. Он давно охотится за мной. И теперь в руках у него появится мощное оружие», — ехидно заметил холодный голос. «Ну нет, не появится». — разъяренно прохрипел. — Хриплый. наоборот, он кое-что потеряет. Внука, этот сопляк, все еще без сознания. Жаль, сразу же не подох. — Пошли к ним, надо посоветоваться. Павлик услышал звук удаляющихся шагов и стук закрывшейся двери. Мальчик получил передышку для приведения в порядок хаотично клубящихся мыслей. Страх среди них занимал последнее место. На первое выдвигалось величайшее открытие, которое ему удалось сделать. Уши свидетельствовали, что в комнате никого нет, и мальчик решился, наконец, открыть глаза. Комната и в самом деле была пуста, а он валялся на диване под включенным торшером. Павлик попытался сесть и с ужасом обнаружил, что у него не действуют ни руки, ни ноги. Неужели удар по голове привел к параличу? Он не сразу понял, что просто связан по рукам и ногам. Нет, не так. Связан целиком, руки привязаны к телу, обмотан веревкой, начиная от шеи и кончая пальцами ног. И той же веревкой привязан к дивану, на котором лежит. И тут мальчик снова услышал голоса. Они доносились до него откуда-то из-за головы. Неужели все-таки кто-то еще находится в этой комнате? Хотя голова и жутко болела, Павлик заставил себя повернуть ее и убедился, что в комнате он один, а голоса доносятся из соседнего помещения, благодаря дыре над его головой, в которую уходила труба парового отопления. Видимо, трубы недавно меняли, и дыру в стене не успели заделать. Напрягая все силы, извиваясь всем телом, Павел попытался пододвинуться поближе к дыре, и это ему удалось. Мальчик затаил дыхание. Голоса за стеной были ему знакомы. Когда эти люди разговаривают вот так нормально, а не шепчутся, он их голоса без труда различает. Зютык, Файксат, Очкарик. А хрипящий-шипящий должен принадлежать Лягушу-Баранскому. Значит, это он и Файксат переговаривались тут у него над головой. Впрочем, не один он хрипел и нервничал, остальные тоже, все, кроме Файксата. Лишь он оставался холодно спокойным. Да не оглушал я его, оправдывался Зютык. Он сам ударился своей башкой, а косяк двери Нес я его вниз головой. Надо решать поскорее, пока не пришел в себя, послышался голос Очкарика. Потом будет поздно. Заткнуть глотку, прохрипел Баранский. Может обойдемся без крайних мер, предложил Файксод. Без крайних, без крайних, разозлился Баранский. Мне подвернулся хороший покупатель. «Заплатит и уедет с товаром! Неужто из-за этого засранца терпеть такие убытки?» «Да с ним и дело то пристокнуть и закопать, и дело с концом!» «Грубые методы», — осудил Файкс. «Мы же вроде бы решили, потеря памяти, наилучший выход, инъекция инсулина, инсулиновый удар!» «А у вас есть инсулин?» — спросил очкарик. «Есть», — ответил Баранский. «Удар так удар, подохнет от него». Файксет опять воспротивился. «Нет, устойчивый, стабильный дебилизм намного лучше. Мальчишку кто-нибудь подберет на этих участках, доставит в больницу». «Правильно», — поддержал Фальксета очкарик. «Пусть думают, что сам кололся. Сейчас подростки сплошь сидят на игле». Павлика постепенно стало охватывать страх. Нет, после того, как он раскрыл эту преступную шайку, знает их тайны, он просто не имеет права покорно дать им лишать себя памяти. Тогда он ничего не сможет никому рассказать. Надо что-то делать, выбраться из комнаты, расплюнуть, вот только бы эти веревки развязать. Халера! Опять послышался из-за стены голос Баранского. Шприца нет! Как это нет? Рассердился очкарик. Во всем доме не найдется ни одного шприца? Да собирался купить и забыл. Эй ты, недоумок, вот деньги, ником смотайся, купи сразу десяток одноразовых. Павлик понял, что Зютыка посылают в аптеку и немного взбодрился. Как-никак отсрочка. Луч надежды целительно сказался на способности соображать и на памяти.